Аринушка не соврал. В аккуратненькой комнатке на втором этаже и в самом деле обнаружили капитанскую дочку. Сероглазое и темноволосое создание двадцати лет по имени Ютта, очаровательную, как чертёнок, перепуганную насмерть. Приятная была лапочка, спасу нет. Товарищ офицеры, Поневоле приосанились и распустили павлиньи хвосты, стараясь выглядеть добрейшими и галантнейшими офицерами на свете, благо лялька того стоила. Поначалу она всерьез ждала, что ее то ли разложат незамедлительно прямо на ковре, то ли сначала зарежут кривой казацкой саблей. Однако с течением времени несколько успокоилась. Ребятки как-никак были трезвыми, представительными, упирали на свои офицерские звания, да и выглядели соответственно, не в парадном, но и не оборванцами из окопов. Одним словом, делиться немного успокоилась и завязался почти непринуждённый разговор. Личность папенки была моментально выяснена с демонстрацией семейных фотографий. Судя по ним, а также выяснив папенькину дату рождения, 1890-й, субъект был не из бедняков, коли владел таким домиком, но вот в смысле карьеры у него обстояло безнадежно плохо. Сапер. В Первую мировую дослужился до обер-лейтенанта, а за последующую четверть века едва-едва доскрепел до гауптмана. Ну что тут скажешь? 25-летний капитан с приятным сознанием собственного превосходства сообщил друзьям, что такими темпами, по его капитану разумению, Лялькин папа годам к 90 и до майора дослужится, ежели, конечно, подфартит. Друзья жизнерадостно ржали, полностью согласные с его прогнозом. Смех смехом, а служба службой. И тут вежливенько заставили в темпе принести все имеющиеся в доме документы и фотографии, благодаря чему быстро установили, что капитанская дочка ни сколечко не врёт. Её фатер и в самом деле не имел отношения к преступным организациям вроде НСДАП и СС. Классический армейский неудачник. Это уже было скучно и абсолютно неинтересно. Поэтому изучение документов быстренько свернули. Вежливо растолковали юные хозяйки, что согласно превратностям войны в её доме вскоре разместится некий высокопоставленный офицер, кто именно ей знать не полагается. На улицу её, конечно, никто пока что не выставляет, а потом для неё обязательно попытаются что-нибудь придумать. и увы ей придётся смириться с неожиданными квартирантами числом четверо. Капитанская дочка вынуждена была смириться. А что ей ещё оставалось? Троица стала размещаться, уже уверенно и обстоятельно, потому что пока сюда не передислоцируется штаб армии, где же им и обитать несколько дней, как не здесь? Приказ именно такой вариант и предусматривал, поскольку дело деликатное и печальные прецеденты известны, не успеешь оглянуться, как какой-нибудь люхой камрот и разместит здесь парочку своих взводов и выгоняй потом. Выгнать, конечно, выгонишь, но будущая резиденция комендарма уже не будет иметь того респектабельного вида. Виллис загнали во двор. Павлюка пристроили на первом этаже. А сами, не колеблясь, заняли по комнате на втором. Каждому хотелось хоть несколько денёк пода пораскошествовать в отдельной комнате, вполне понятное желание для людей, почти 4 года живших в основном гамузом с соседями, от которых никуда не денешься. А здесь ситу достались самые, на его взгляд, комфортные покои, супружеская спальня с солидной двуспальной кроватью, сработанной ещё кайзерوفскими мастерами на века. Студент, согласно склонности к изящной словесности, разместился в библиотеке. Книг там было не так уж и много, пара полок, но всё равно интересно было в них покопаться. Кроватье там, правда, не имелось, откуда она? С библиотеки аккуратного немецкого собничка. Зато стоял обширный кожаный диван.